Глава тринадцатая. «Вот, выпей», — сказал Юра, присаживаясь возле меня на кровать. «Что это?» «Успокоительное на травах. Не бойся, Лора, никакой химии. Корень валерьяны, пустырник и еще что-то. В аптеке сказали, ребенку не повредит». Лицо у Юры было усталое и, я бы сказала, хрупкое, словно он в любой момент может закричать или разрыдаться. Гостиничный номер, где мы сейчас находились, был тесноватым, но зато окна выходили на быструю. Смотришь на водную гладь и хотя бы на время чувствуешь себя свободной, не запертой в комнате, в доме, в собственной жизни. «Зачем ты уговорил меня продать квартиру?» – плакала я в машине пару часов назад, когда мы ездили по городу в поисках временного пристанища. Можно было поехать к Агате или Татьяне Петровне, но не хотелось стеснять людей, сваливаться им на голову. Не откажут, конечно, но вряд ли обрадуются. Да и не хотелось полночи объясняться, ловить на себе сочувственные взгляды и убеждать кого-то в собственной нормальности. «Но ты была не против, мы все решили», – отбивался Юра. «Ты решил, а я, дура, согласилась». «Что это за место? Что за дом?» Юра тоже взорвался, не выдержал. «Превосходный дом! Я ничего такого не вижу! Ничего нет, никаких скачков во времени, привидений, барабашек, ничего! Все в твоей голове, Лора, пойми это уже!» Мы кричали друг на друга, чудом не разругавшись окончательно. Потом нашелся номер в гостинице «Берег быстрый». Юра уложил меня в кровать, я немного успокоилась. Муж сходил в аптеку, купил мне лекарство, попросил принести в номер чай. — На какой срок ты забронировал комнату? — На ночь, — ответил Юра. — При желании мы сможем продлить или найти что-то более подходящее, но... Я знала, что он хочет сказать. Но зачем мотаться по гостиницам и съемным квартирам, если у нас собственный прекрасный дом? Дом, в который я не желала возвращаться. — Лора, послушай. «Ты можешь какое-то время пожить у Агаты или моей мамы. Немного придешь в себя, обдумаешь ситуацию». Голос звучал просительно. «Надеюсь, все будет казаться не таким ужасным». Я не хотела жить у Агаты или его матери. В любом случае, это не выход, а временная мера. Потом-то что? Я рожу. В какой обстановке будет расти ребенок? А Ксюша... Голова шла кругом. «Мы должны продать дом». «Другого выхода я не вижу». «Нет!» — это прозвучало, как вскрик. «Прости, не хотел повышать голос, но ты должна понять, дом нравится мне, Лора, он хороший, в нем просто, удобно, есть сад, детям будет хорошо». «Это эгоистично с моей стороны, сходить с ума там, где все настолько замечательно», — едко произнесла я. «Перестань, но мы же можем подождать, пока ты родишь». Может, это гормональные скачки? Все пройдет. Господи, ну давай священника позовем, гадалку, экстрасенса. Я на всё готов, лишь бы ты успокоилась и выбросила из головы мысли избавиться от дома. Мы пререкались еще какое-то время, но так ни к чему и не пришли. Мне захотелось спать, глаза слипались, и я сказала, что мы вернемся к разговору позже. Собственно, и говорить было не о чем». У каждого из нас своя позиция и точка зрения. Пока обстоятельства остаются прежними, что изменится? Я быстро заснула, но в какой-то момент проснулась. Была ночь. Юра тихо говорил с кем-то по телефону, закрывшись в ванной. До меня долетали обрывки фраз. Что с ней делать? Я ничего такого не вижу. Как быть, ума не приложу. Уговорить вернуться. С кем это он? Наверное, с матерью. Жалуется на плохую жену. Мне хотелось спать, и я не додумала эту мысль, снова провалившись в дрему. Второй раз проснулась уже под утро. В голове прояснилось, созрело решение. Я вернусь в дом. Не желаю, чтобы Юра и остальные считали меня сумасшедшей истеричкой. Привидения и прочие радости не причиняют мне вреда. Надо реагировать спокойнее, принять их как данность. Но не просто принять, а попробовать докопаться до сути, постараться выяснить что-то об этом доме, узнать, что там произошло. Если верить книгам и писателям-мистикам, призраки не берутся из ниоткуда. В том месте, где они появились, что-то их держит. Я должна понять, что именно. Узнаю? расскажу юрий четко и аргументированно, после и будем решать. Приняв решение, я заснула в третий раз и проспала до тех пор, пока Юра не разбудил меня, сказав, что нам пора съезжать, освобождать номер. Пока мы собирались, муж смотрел на меня с опаской, как на неведомую зверушку, от которой только и жди неприятного сюрприза. Меня это задевало, но я постаралась подавить обиду, В конце концов, эмоции Юры вполне объяснимы. «Тебе не нужно на работу?» «Поеду к двенадцати». Я предупредил... Он откашлялся. Сказал, что в семье небольшие проблемы. «Еще какие проблемы? У жены фляга свистит. Все отнеслись с пониманием», — подумала я. «Юра, я согласна вернуться домой». «Отлично», — с облегчением ответил он. «Ты с мамой ночью говорил?» Вспомнила я его разговор в ванной. Муж слегка смутился. С Агатой. Позвонил посоветоваться. «Ты бы еще консилиум собрал», — не выдержала я. «Решил попросить Агату повлиять на меня?» «Лора, что ты сердишься? Это твоя лучшая подруга. Я не с посторонним человеком наши дела обсуждал». «Ладно, позже я ей позвоню». Похоже, для нас обоих Агата превратилась в жилетку, куда можно поплакаться я боялась, что дом приготовил к моему возвращению очередной сюрприз, но, как говорится, Бог миловал. Остаток дня и ночь прошли спокойно. Укладываясь спать, я запретила себе задумываться о причинах перемен, постигших комнату, сознательно не смотрела на натюрморт и поменявшие цвет шторы и коврики. Утром, проводив Юру на работу, я задумалась, с чего начать поиски. Пока завтракала и пила травяной чай, кто бы знал, как я соскучилась по вкусу кофе со сливками, когда рожу и перестану кормить, выпью целое ведро, пробовала поискать информацию в интернете. Однако ни чуточки не преуспела. Информации о Балкуновых и этом доме я не нашла. Никаких преступлений, в том числе связанных с детьми, не описывалось. Даже истории последней владелицы, Елизаветы Балкуновой-Габен, отыскать не удалось. Все случилось до эпохи повсеместного распространения интернета. А в более позднее время злоключения старушки, обуреваемой ностальгией, ничьего внимания не привлекли, никаких статей на эту тему не было. Сведения, которые раскопал знакомый Агаты, вот и все, что было в моем распоряжении. Но они помочь мне не могли. Получается, надо попробовать поискать в самом доме. Я задумчиво огляделась. Где я видела призраков чаще всего? По одному разу в саду, на лестнице, в подвале. Еще были звуки музыки из гостиной. Чаще всего неведомые обитатели дома появлялись на втором этаже. Но две комнаты там уже отремонтированы. Ни в стенах, ни в полу, ничего нет. Иначе Юра сказал бы мне о находке. Или не сказал бы. Я отбросила эти мысли. Они никуда меня не приведут. Размышляем дальше. Есть две пустые комнаты, но там я никого ни разу не видела, хотя можно простучать стены и пол. Методом отсечения я подводила себя к единственному возможному варианту — запертая, исчезнувшая из поля зрения лестница. Дверь туда открывалась практически каждую ночь. Именно там — Отчетливее всего слышались голоса. Кто-то спускался и поднимался. Я должна осмотреть ее. В любом случае, больше никаких идей о том, где узнать что-то важное о прошлом дома, у меня не было. Выход на лестницу с первого этажа был давно заложен кирпичами. Оттуда не попасть. Я поднялась на второй этаж и осмотрела стену. Там, за слоем краски и гипсокартоном, пряталась дверь. Нужно ее открыть. И это не так уж сложно. К слову, вернуть все, как было, тоже будет не особенно трудно. Рабочие справятся. Провернуть все до вечера, до возвращения Юры, чтобы он ничего не заметил, я, разумеется, не сумею. Выходит, он вернется с работы, и... Я представила себе лицо мужа, когда он увидит, что я разломала стену. Увидит пыль, обломки, грязный пол и окончательно уверится что я сбрендила. — Если только я не найду что-то по-настоящему важное, проливающее свет на происходящее, — подумала я. — А найти там я могу многое. Не думаю, что рабочие тщательно обыскивали пространство под лестницей. Кому это пришло бы в голову и зачем? Юра в тот день, когда мы с Ксюшей впервые осматривали дом, при мне спускался по лестнице, уперся в стену и вернулся. Я пожалела, что не сделала того же, могла ведь что-то заметить. Делать нечего, если хочу докопаться до ответов, надо с чего-то начать, а больше, судя по всему, не с чего. Решив, что хватит уже уговаривать себя и мучиться сомнениями, я снова спустилась вниз, теперь за инструментами. Они лежали в кладовке, и, поразмыслив о том, что мне пригодится, я взяла ножовку. Не знаю, чем еще можно воспользоваться, не топором же прорубать выход на лестницу. Я старалась действовать аккуратно, но все равно это была катастрофа. Однако ничего уже не изменить, поэтому о том, как буду объясняться с разгневанным мужем, я постаралась не думать. Дверь показалась в образовавшейся дыре быстро. Проблема была в том, что она оказалась заколочена. Вспомнив, как Юра орудовал гвоздодером, открывая ее в прошлый раз, дверь была заперта, а ключа не нашлось, я принесла инструмент. У меня получилось не так ловко, как у мужа, но все же через несколько минут дверь поддалась. Оставалось шагнуть внутрь и узнать, что меня ждет. Я включила фонарик на телефоне. Рука немного дрожала, и я волновалась – Ребенок мягкой волной перекатился внутри. — Не бойся, малыш, все будет хорошо, — сказала я и погладила себя по животу. — Твоя мамочка совсем справится. Сделав глубокий вдох, я шагнула в темноту. Ступени были крутые, и я шла медленно, держась за стену, не доверяя тонким металлическим перилам. Каждую ступеньку пробовала ногой, прежде чем перенести на нее вес своего погрузневшего тела. Кстати, ступени были металлические, спрятать ничего нельзя, а стены — гладкие, тоже никаких тайников. В случае, если ничего не окажется и под лестницей, придется признать, что я зря устроила погром. Без приключений, добравшись до низа, я, как Юра и говорил, уперлась в стену. Слева от меня тоже была глухая стена — А вот справа небольшой квадрат пустого пространства. Если попасть туда, можно будет заглянуть под лестницу. Не без труда перебравшись в нужное место, большой живот мешал свободно поворачиваться, и я увидела несколько поставленных друг на друга коробок. Возможно, в них-то и ждала меня тайна дома Балкуновых.